Второе. Власть. Макиавелли в нашей крови. И вот на первое место я ставлю как общую склонность всего человеческого рода вечное и беспрестанное желание все большей и большей власти, желание, которое прекращается лишь со смертью. Томас Гоббс. Ливия Фан. Эгалитаризм это не просто отсутствие вождя или правителя, но активное отстаивание принципиального равенства всех людей и отказ преклоняться перед авторитетом других. Ричард Борши Ли. Крутя педали велосипеда, я поднимался по одному из редких в моей родной Голландии холмов и мысленно готовился к ужасному зрелищу, ожидавшему меня в зоопарке Бюргерса в Арнаме. Рано утром мне позвонили и сказали, что мой любимец, самец-шимпанзе Лёйд, безжалостно изувечен собственными соплеменниками. Обезьяны могут нанести страшные раны своими мощными клыками. Чаще всего они стараются только напугать друг друга так называемыми демонстрациями угрозы, но иногда угроза подкрепляется действиями. Накануне я уехал из-за парка Тревожность за Лёйта, но оказался абсолютно не готов к тому, что обнаружил. Лёйт, обычно гордый и не питающий особой симпатии к людям, теперь хотел, чтобы к нему прикасались. Он сидел в луже крови, припав головой к прутьям ночной клетки. Когда я осторожно погладил его, Лёйт испустил глубочайший вздох. Я наконец-то обрёл его доверие, но в самый печальный момент моей карьеры приматолога сразу же стало ясно, что Лёйт находится в критическом состоянии. Он ещё шевелился, но потерял очень много крови по всему его телу. Зияли глубокие раны от клыков, на руках и ногах недоставало пальцев. Скорее мы обнаружили, что он лишился и ещё более важных органов. Со временем это мгновение, когда Лёйт посмотрел на меня ещё утешения, стало представляться мне аллегорией современного человечества, словно свирепые обезьяны, покрытые собственной кровью, мы жаждем успокоения и ободрения. Несмотря на нашу склонность драться и убивать, мы хотим услышать, что все будет хорошо. Однако в тот момент я был полностью сосредоточен на попытках спасти жизнь Лёйту. Как только приехал ветеринар, мы усыпили шимпанзе с помощью транквилизатора и унесли в операционную, где наложили буквально сотни швов. Во время этой отчаянной операции мы и обнаружили, что у Лёйта отсутствует именики. Они исчезли из машинки, хотя отверстия в коже казались меньше, чем сами яички, найденные смотрителями на полу клетки в соломе. Выдавили, бесстрастно констатировал ветеринар. Двое против одного. Лёйд так и не очнулся после наркоза. Он дорого заплатил за противостояние двум другим самцам, не смирившимся с его стремительным восхождением эти двое плели против него интриги стремясь вернуть утраченную власть шокирующая жестокость с которой они осуществили свои намерения открыла мне глаза на то насколько серьёзно шимпанзе относятся к своей политике интриги по принципу двое против одного это то что придаёт борьбе за власть между шимпанзе как остроту и яркость, так и смертельную опасность. Ключевой момент здесь коалиции. Ни один самец не может править единолично, по крайней мере, долго, потому что группа, объединившись, способна свергнуть любого. Шимпанзе настолько хитроумны в части образования альянсов, что лидеру требуется союзники для укрепления своих позиций, а также расположение всей группы. оставаться на вершине, значит постоянно балансировать между силовым утверждением своего доминирования, ублажением сторонников и избеганием массовых бунтов. Если вам что-то кажется знакомым, то это потому, что у людей политика работает точно так же. До гибели льёта колонии шимпанзе варными вместе правили молодой выскочка Никки и стареющий интриган Йеру. Едва достигший зрелости семнадцатилетний Никки был мускулистым крепышом с вечно полусонным взглядом. Он отличался решительностью, но никак не острым умом. Его поддерживал Йерун, который физически больше уже не годился на роль вожака, однако обладал огромным закулисным влиянием. Йерун имел привычку наблюдать за разворачивающимися конфликтами издалека. вмешиваясь только тогда, когда эмоции уже накалялись, чтобы спокойно поддержать ту или другую сторону, таким образом заставляя всех прислушиваться к его решениям. Йерун мастерски извлекал выгоду из соперничества между более молодыми и сильными самцами. Даже если не углубляться в сложную историю этой группы, становится очевидно, что Йерун Ненавидил Лёйта отвоевавшего у него власть несколько лет назад. Лёйт одержал верх в этой борьбе после трёх жарких летних месяцев ежедневных напряжённых конфликтов, в которые была втянута вся группа. На следующий год Йерун взял реванш и помог Никки сбросить Лёйта с трона. С тех пор Никки стал альфа-самцом, а Йерун его правой рукой. Эти двое сделалис неразлучны. Лёйт не боялся каждого из них поодиночке в стычках один на один в ночных клетках. Он побеждал любого самца из группы, преследуя его или отбирая пищу. Никто из них не мог ему противостоять. Это означало, что Ерун и Никки правили исключительно как команда. Они властвовали долгие 4 года. Но их альянс в конце концов начал разваливаться, и, как это нередко случается и среди людей, яблоком раздора стал секс. Будучи серым кардиналом, Ярун пользовался невероятными сексуальными привилегиями. Никки не позволил бы никакому другому самцу и близко подойти к самым привлекательным самкам, но для Яруна всегда делал исключение. Это было частью сделки. Никки получал власть, а Ярун — лакомый кусок сексуального пирога. Столь удачное соглашение действовало до тех пор, пока Никки не попытался пересмотреть его условия. На протяжении четырех лет своего правления он становился все более самоуверенным. Неужели он забыл, кто помог ему подняться на вершину иерархии? Когда молодой лидер начал заноситься, он не мог бы уничтожить, Вмешиваясь в сексуальные дела не только других самцов, но и самого Еруна, всё пошло наперекосяк. Внутренняя борьба в правищей верхушке продолжалась несколько месяцев, и наступил момент, когда Никки не удалось помириться с Еруном после ссоры. Никки бегал за ним повсюду, визжа и умоляя о том, чтобы тот обнял его как обычно, но старый хитрец в конце концов ушёл, не оглядываясь. Он был сыт всем этим по горло. В эту ночь вакуум власти заполнил собой Лёйд. Самый великолепный и телом и духом самец шимпанзе, какого я когда-либо знал, он быстро закрепился в статусе альфы. Могущественный арбитр в конфликтах, защитник обездоленных, Лёйд был популярен у самок и эффективно расстраивал союзы между соперниками по принципу разделяй и властвуй. столь характерному и для шимпанзе, и для людей. Как только Лёит видел других самцов вместе, он или присоединялся к ним, или делал вид, что вот-вот атакует, устраивая демонстрацию угрозы, чтобы их разогнать. Никки и Йрун выглядели страшно подавленными из-за внезапной утраты высокого положения, даже будто уменьшились в размерах. Но временами казалось, что они готовы воскресить прежний альянс. То, что это случилось в ночной клетке, где льёту было некуда бежать, вероятно, произошло не случайно. Чудовищная картина, обнаруженная смотрителями, поведала нам, что Никки и Ерун не только уладили свои разногласия, но и действовали вместе, причём чрезвычайно согласованно. Сами они практически не получили травм. У Никки обнаружилось несколько поверхностных царапин и укусов, но ярун оказался совершенно невредим. Вероятно, он придавливал и удерживал льёта, пока более молодой самец наносил все эти повреждения. Мы никогда не узнаем в точности, что произошло, и к несчастью рядом не было самок, которые могли бы остановить драку. Для них вполне обычно сообща прерывать вышедшие из-под контроля стычки самцов. Однако в ночь нападения самки находились в отдельных клетках в том же здании. Они наверняка слышали весь этот ужасный переполох, но никак не могли вмешаться. Вся группа шимпанзе была странно молчалива в то утро, пока Леид сидел в луже собственной крови. Впервые за историю зоопарка ни одна обезьяна не съела свой завтрак. Первое, что случилось после того, как Лёйта унесли, а остальных выпустили наружу на заросший травой и деревьями остров площадью около гектара, это необыкновенно яростное нападение самки по имени Тёйст на Никки. Она проявляла такую упорную агрессию, что молодой самец, обычно весьма солидный и важный, сбежал от неё на дерево. Тёйст одна удерживала его там, по меньшей мере 10 минут вопя и бросаясь на него всякий раз, когда тот пытался спуститься. Она всегда была главной союзницей льёита среди самок. Из своей ночной клетки она могла видеть, что творилось у самцов, и теперь, казалось, выражала своё мнение по поводу этого убийственного нападения. Вот таким образом наши шимпанзе Примиманс стерировали все составные части политики двое против одного от необходимости союза до участи слишком многое себе возомнившего вожака. Власть, самое главные побудительные силы для самцов шимпанзе это постоянное всепоглощающее стремление к тому, что даёт огромные преимущества, но в случае потери сулит глубочайшие страдания. самцы на пьедестале. Политические убийства не столь редки и у нашего собственного вида. Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Сальвадор Альенде и Цхакрабин Ганди. И это далеко не полный список. Даже такая страна, как Нидерланды, обычно политически умеренные или цивилизованные, как сказали бы сами нидерландцы, Несколько лет назад пережила шок из-за убийства политика и кандидата в парламент Пима Фортейна. «Еще раньше, в XVII веке, моя страна стала свидетельницей одного из самых жутких политических убийств. Толпа, доведенная до неистовства противниками государственного деятеля Яна де Витта, схватила его самого и его брата Корнелиса. Обоих прикончили шпагами и мушкетами». дела повесили вверх ногами, выпотрошив, словно свиней на скотобойне. Сердца и внутренности торжествующая толпа поджарила на костре и съела. Это чудовищное событие, произошедшее в 1672 году, стало следствием глубочайшего отчаяния народа в те времена, когда страна проиграла ряд войн. Убийство увековечили в стихах и картинах, а в историческом музее Гааги До сих пор выставляется палец ноги и вырванный язык одной из жертв. Для человека и животного смерть самая высокая цена за попытки достичь вершины власти. Возьмём шимпанзе по имени Гоблин из национального парка Гомбе в Танзании. Он много лет терроризировал собственную группу, и в итоге на него напала толпа разъярённых сородичей. Сначала он проиграл бой против бросившего ему вызов соперника, которого поддержали четверо молодых самцов. И как это часто случается в полевых условиях, саму битву люди практически не видели, потому что она происходила в густом подлеске. Но гоблин вырвался оттуда вопя и побежал весь истерзанный. У него были раны на запястье, на ногах, руках и, что хуже всего, на мошонке. Нанесённые ему повреждения поразительно походили на раны льёта. Гоблин чуть не умер, потому что мошонка воспалилась и стала распухать, у него начался жар. Несколько дней он передвигался медленно, часто отдыхал и мало ел, но ветеринар усыпил его дротиком с транквилизатором и накачал антибиотиками. После периода восстановления, на протяжении которого гоблин держался в стороне от собственной группы, Он предпринял попытку вернуться на трон, устраивая демонстрации и угрозы новому альфа-самцу. Это было грубейшим просчетом и вызвало преследование со стороны других самцов группы. Его, вновь сильно израненного, еще раз спас полевой ветеринар. Впоследствии гоблина снова приняли в группу, но уже на положении низкорангового самца. Печальная судьба, которая может постичь забравшихся на вершину, неизбежная составляющая борьбы за власть. Помимо риска получить увечья или погибнуть, пребывание у власти вызывает огромный стресс. В этом можно убедиться, измеряя уровень кортизола, гормона стресса, в крови. С дикими животными это проделать нелегко, но Роберт Сапольски на протяжении многих лет С этой целью металл дротики в павианов в африканских саваннах. У этих высококонкурентных приматов уровень кортизола зависит от того, насколько хорошо та или иная особь справляется с социальными напряжениями. Выясняется, что, как и у людей, это зависит от индивидуальных особенностей. У некоторых доминантных самцов уровень стресса высок просто потому, что они... не могут различить серьёзную угрозу, исходящую от другого самца, и его же нейтральное поведение, из-за которого не стоит тревожиться. Такие самцы нервозны и склонны к паранойе. В конце концов, соперник может проходить мимо просто потому, что ему надо попасть из точки А в точку Б, а не потому, что он хочет кого-то подразнить. Когда иерархия перестраивается, такие недопонимания накапливаются, действуя на нервы самцам. стоящим близко к верхушке. Поскольку стресс ослабляет иммунную систему, для высокоранговых приматов вполне обычное дело заработать себе язву или сердечный приступ, что также не редкость и среди руководителей человеческих корпораций. Преимущества высокого ранга должны быть поистине гигантскими, но не очень. иначе эволюция ни в коем случае не способствовала бы столь рискованным амбициям, которые повсеместно распространены в животном мире от лягушек и крыс до кур и слонов. В общем и целом, высокий ранг обеспечивает самкам пищу, а самцам партнёрш. Я говорю в общем и целом, потому что самцы тоже конкурируют за пищу, а самки за партнёров, хотя последние по большей части ограничиваются такими видами, как наш. где самцы помогают выращивать детенышей. Все в эволюции сводится к репродуктивной успешности, и это означает, что различия в установках самцов и самок абсолютно оправданы. Самец может умножить свое потомство, спариваясь со многими самками и не подпуская к ним соперников. Для самки в такой стратегии нет смысла, спаривание со многими самцами обычно не приносит ей никакой пользы. самки стремятся к качеству, а не к количеству. Большинство самок животных не живут вместе со своими половыми партнёрами, следовательно, всё, что им нужно сделать, это выбрать наиболее здорового и жизнеспособного партнёра. Но самки тех видов, у которых самцы держатся рядом с ними, находятся в другой ситуации, побуждающей их отдавать предпочтение самцам добрым, склонным их защищать и хорошо обеспечивать пищей. Далее успешное размножение обеспечивается за счет того, что самки лучше питаются, особенно когда они беременны или кормят детенышей молоком. Тогда потребление калорий увеличивается в пять раз. Поскольку доминантные самки могут получать лучшую пищу, они выращивают самое здоровое потомство. У некоторых видов, таких как птиц, Макаки риазоси, иерархия настолько строгая, что доминантная самка просто останавливает низкоранговую, если та проходит мимо с набитыми защёчными мешками. Эти мешки помогают макакам переносить пищу в безопасное место. Доминирующая самка просто берёт подчинённую за голову, открывает ей рот и, по сути, очищает карманы. Её посягательства не встречают никакого сопротивления. поскольку для низкоранговой самки возможно только согласиться или быть искусанной. Объясняют ли выгоды пребывания на вершине власти это стремление к доминированию? Если посмотреть на здоровенные клыки самца павиана или размеры и мускулы самца гориллы, то можно увидеть боевую машину. эволюционировавшую, чтобы побеждать соперников в гонке за единственной валютой, которую признаёт естественный отбор, и такой валютой является произведённое потомство. Для самцов это игра по принципу всё или ничего. Ранг определяет, кто будет сеять свои семена налево и направо, а кто не будет сеять вообще. Вследствие этого самцы созданы для драк и склонны выискивать у соперников слабые места они также отличаются и определённым пренебрежением к опасности самцам свойственно как рисковать так и скрывать свою уязвимость в мире самцов приматов вы не захотите выглядеть слабым потому неудивительно что в современном обществе мужчины ходят к врачу реже чем женщины и испытывают трудности с проявлением эмоций, даже когда их побуждает к этому целая поддерживающая группа. В обществе широко распространено представление, что мужчины должны скрывать эмоции, но, скорее всего, такая привычка обусловлена тем, что они окружены другими самцами, готовыми ухватиться за любую возможность, чтобы низвергнуть соперника. Наши предки наверняка замечали у других Малейшее прихрамывание или потеря жизненных сил высокоранговому самцу следует скрывать слабости и болезни. Эта тенденция вполне могла укорениться очень глубоко. У шимпанзе раненый лидер нередко удваивает энергичность своих угрожающих демонстраций, создавая таким образом иллюзию пребывания в превосходной форме. Генетические признаки, помогающие самцам заполучить фертильных, то есть способных к размножению самок, передаются следующим поколениям. Животные не мыслят в категориях продолжения рода, но в реальности действуют таким образом, чтобы распространять свои гены. Человеческие самцы унаследовали эту тенденцию. Существует множество свидетельств, напоминающих нам о связи между властью и сексом. Иногда, как во время скандала с Моникой Левински, Эта связь изобличается и выставляется на всеобщее обозрение с пафосом и лицемерием, но большинство людей, будучи реалистами, осознают сексуальную притягательность лидеров и игнорируют их похождения. Однако это относится только к лидерам мужского пола, поскольку мужчины не особенно стремятся иметь могущественных партнёрш. Высокий статус не приносит женщинам выгоды в области секса. Известный политик француженка однажды сравнила власть с плюшками. Она её обожает, но знает, что для неё это не полезно. Эти различия между полами возникают довольно рано. В канадском исследовании девятидесятилетним мальчикам и девочкам предлагали игры, позволяющие измерить склонность к конкуренции. Девочки не хотели отбирать друг у друга игрушки. Если только это не был единственный способ выиграть. А вот мальчики отбирали игрушки вне зависимости от того, как это влияло на результат игры. Девочки конкурировали только при необходимости, тогда как мальчики, по-видимому, делали это ради самого процесса. Аналогичным образом, мужчины при первом знакомстве проверяют друг друга, выбирая какую-либо тему, совершенно неважно какую, по поводу которой можно поспорить. часто заводясь из-за того, до чего обычно им вовсе нет дела. Они принимают угрожающие позы, расставляют ноги и выпячивают грудь, бурно жестикулируют, говорят более громко и напористо, чем обычно, пускают в ход скрытые оскорбления, рискованные шутки и тому подобное. Они отчаянно хотят выяснить, какое положение занимают относительно друг друга, и надеются произвести на других достаточно сильные впечатления. чтобы в итоге выиграть. Весьма предсказуемая ситуация для первого дня какой-нибудь научной конференции, когда множество эго из разных уголков земного шара встречаются в конференц-зале или даже в баре. В отличие от женщин, склонных держаться в стороне и наблюдать, мужчины так вовлекаются в неизменно возникающую интеллектуальную борьбу, что даже иногда краснеют или бледнеют. то, чего самцы-шимпанзе добиваются угрожающими демонстрациями, вздобив шерсть, колотя по всему, что усиливает звук, на ходу вырывая с корнем мелкие деревца, самцы человека проделывают в более цивилизованной манере, разнося в клочья чужие аргументы или попросту не давая другим даже рта раскрыть. Прояснение места в иерархии — дело первостепенной важности. Как правило, Следующая встреча тех же мужчин проходит гораздо спокойнее. Это означает, что все уже урегулировано, хотя трудно понять, что именно. Для самцов власть – сильнейший афродизиак, причем вызывающий привыкание. Бурная реакция Никки и Еруна на утрату власти точь-в-точь точь соответствует гипотезе фрустрации и агрессии, Чем глубже обида, тем сильнее злость. Самцы ревностно охраняют свою власть и теряют всякие тормоза, когда кто-то пытается её оспаривать. А для Еруна это было не в первый раз. Жестокость нападения на Лёйта могла быть связана с тем, что ему пришлось повторно подниматься на вершину власти. Когда Лёйт впервые вырвался в лидеры, что ознаменовало конец прежнего Еруновского порядка, меня очень озадачило то, как теперь на всё реагировал бывший признанный вожак. Ерун, который обычно держался с достоинством, стал неузнаваем. Во время конфликта он плюхался с дерева словно гнилое яблоко, извивался на земле, жалобно вопя и ждал, чтобы его принялась успокаивать вся группа. Он вёл себя скорее как детёныш, которого мать отталкивает от груди, и словно ребёнок, который во время истерической вспышки гнева всё время поглядывает на мать, ища признаки её смягчения. Ерун всегда замечал, кто к нему подходит. Если толпа вокруг него собиралась большая и достаточно влиятельная, и особенно если там присутствовала альфа-самка, он тут же вновь набирался отваги. вместе со свитой он возобновлял конфликт с соперником истерики герона явно были ещё одним примером искусной манипуляции однако больше всего меня завораживали параллели с инфантильной привязанностью что удачно выражено фразами цепляться за власть и отлучать от власти сбрасывание самца с пьедестала вызывает ту же реакцию что и отбирание у младенца привычного предмета утратив гловенствующее положение, Йрун часто сидел после драки, глядя куда-то вдаль с опустошённым выражением лица. Он не обращал внимания на деятельность группы вокруг и неделями отказывался от пищи. Мы думали, что он болен, но ветеринар не нашёл никаких недомоганий. Старый самец выглядел как призрак того впечатляющего босса, каким недавно был. Я никогда не забуду этот образ побеждённого и впавшего в унынье Еруна, когда ушла власть, весь огонь в нём иссяк. Я видел ещё только одно столь же разительное преображение, на этот раз у представителя собственного вида. Старший преподаватель, мой коллега по университетскому факультету, обладавший колоссальным престижем и самолюбием, не разглядел зарождающегося заговора. Некоторые молодые сотрудники факультета разошлись с ним во мнениях по щекотливому политическому вопросу и успешно сплотились против него на голосовании. Кажется, до тех пор ни у кого не хватало смелости вступить с ним в борьбу. Поддержку другому кандидату организовали у него за спиной некоторые из его собственных протеже. После рокового голосования которая, судя по выражению крайнего недоумения и неверия, похоже, стала для профессора громом среди ясного неба. С лица проигравшего сбежала вся краска. Он словно постарел на 10 лет и приобрёл столь же опустошённый, отсутствующий вид, что и Ерун после утраты трона. Для профессора это был более чем насущный вопрос. Речь шла о том, кто будет руководить факультетом. В течение нескольких недель и месяцев после того собрания вся его манера переменилась. Он бродил по коридорам, и теперь вместо я здесь главный язык его тела говорил: "Оставьте меня в покое". В своей книге "Последние дни" Боб Вудвард и Карл Бернстайн описывают нервный срыв президента Ричарда Никсона. в 1974 году, после того, как стало очевидно, что ему придётся уйти в отставку. Между рыданиями Никсон горько жаловался, как мог простой взлом привести ко всему этому. Никсон встал на колени. Он согнулся пополам и ударил кулаком по ковру, крича: "Что я сделал? Что произошло?" Рассказывают, что его госсекретарь Генри Киссинджер утешал незложенного лидера как ребенка. Он успокаивал Никсона, буквально держа в объятиях снова и снова, перечисляя все его великие свершения, пока президент наконец не утих. Субтитры создавал DimaTorzok